Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Мария Гуцол. «Осенняя жатва». Читает Наталья Чайка. «Украденное дитя». «Всё, граница», — сказала Рэй и закурила. Потрёпанный внедорожник шуршал колёсами по раздолбанной грунтовке. Дорога шла по насыпи. С обеих сторон тёмными самоцветами в песчаной оправе блестела вода. Справа песок и трава, охра, серый и жёлтый брали вверх. Там начинался твёрдый берег. А слева до самого горизонта разлилась лохтара Над дорогой впереди поднималась дымка, сизая и подсвеченная утренним солнцем. В тумане пряталась другая сторона, чужая. Опасное. Волшебное. Наркотик. Приманка и ловушка для неосторожного. Рэй Кенджер ходил на ту сторону по доброй воле и возвращалась обратно. Ей неплохо платили за каждую вылазку в землю сидов. Сейчас, например, на пассажирском сиденье её джипа возился Джон Маккена, вдовец и отец одиночка, чью восьмилетнюю дочь забрали феи. Рей видела множество таких отцов и матерей, чьи чадо стали добычей обитателей холмов. Некоторым удавалось вернуть ребёнка. Другие пропадали на неверных тропах той стороны. В третьих Рэй сама не повела бы через границу даже под страхом мучительной смерти. Джон Маккена был умён. Достаточно упрям и, кажется, любил свою дочь. Он нашёл Кэрринджер то ли через полицию, то ли через кого-то из её прошлых клиентов. Оказался настойчив и готов платить авансом. Последнее было обязательным требованием. «Если идёшь на ту сторону, не оставляй долгов. Никто не знает, кто вернётся вместо тебя и вернётся ли вообще». Рэй упора открыла грязное окно. Напоследок пропускаю в машину свежий воздух и весеннее солнце. За туманом на другой стороне небо было серым, как свинец. Говорили, там тоже есть солнечный свет. Но если ты увидел хоть раз солнце, которое светит над полыми холмами, песенка твоя спета. Другая страна не отпустит. Дороги скрутятся в кольцо. Туман спрячет все знакомые приметы. И чем чаще человек переходит границу, тем больше у него шансов однажды увидеть чужое солнце в разрыве свинцовых туч. Пока Рэй везло. Она ходила через границу часто, за всякий такой поход другая страна брала свою плату. Но каждый раз отпускала. До поры до времени отпускала. Кэрринджер плавно надавила на педаль газа. Другая сторона чует страх, поэтому медлить на границе нельзя. Маккена до побелевших костяшек сжал руки. «Мы найдем ее», — спросил он и облизнул пересохшие губы. Джону Маккенне не хватало хладнокровия его проводника, и Рэй понимала, почему. Еще три дня назад граница и другая сторона были для него недосягаемы далекими» чем-то касающимся кого угодно, только не его. Хотя от дома Маккена до Туманов при было ровно 40 минут неспешной езды. На границе не существовало перехода, какой-то чёткой черты между миром людей и владениями сидов. Туман подобрался к машине исподволь окружил её полупрозрачной кисеёй, скрадывая цвета и очертания. Рэй подняла стекло, отрезая пробравшиеся в машину серые щупальца от тела тумана. Стало удивительно тихо, пропал даже шум мощного двигателя. А потом завеса отступила. Всё осталось по-прежнему, справа берег, слева гладь озера Лох-Тара. Только нависало низкое и пасмурное небо, а на горизонте поднялась гряда холмов. И была тишина. Над холмами текла жемчужная дымка. Гладь озера поблескивала словно расплавленная сталь. И у Рэй невольно перехватило дыхание от этой скупой торжественной красоты. Джон Маккена не выдержал первым. Он спросил. «Здесь всегда так угрюмо». «Нормально», — рей дёрнула плечом. «Но по ночам бывает действительно поскудно Она вздохнула. Этот Маккена должен быть чертовски везучим, чтобы найти дочь до заката. Настолько везучих людей не бывает. Особенно здесь. Им бы уложиться в неделю с поисками и возвращением. Хотя бы потому, что большего времени на той стороне нету у самой Кэрринджер. Она затушила окурок и проговорила. — Не пей здешнюю воду. И в рот не тени Всякую чернику-землянику. Есть можно только то, что у нас с собой. Значит, это правда? Джон настороженно вглядывался в дорогу впереди. Про еду и питьё другой стороны. Рэй знал, о чём он думает. Восьмилетний ребёнок не сможет обходиться без воды и пищи. И сказки она тоже знала. И ту, которая про глоток вина, и ту, которая про лепёшку и ту, которая прозерно граната. «Почти!» Кэрринджер нахмурилась, избавила скорость. Дорога стала хуже, серая трава взобралась по насыпи почти до двойной колеи от колёс. «Каждый глоток связывает тебя с той стороной. Чем сильнее связь, тем сложнее нам будет вытащить твою дочь». У подножья холмов дорога заканчивалась. Высокая трава налилась тёмной зеленью. Тени стали длиннее. Хотя казалось бы, откуда взяться теням в этой земле без солнца. Рэй остановила машину и вытащила из бардачка старинный компас в латунном корпусе. Стрелка бестолково крутилась и никак не могла найти север. Законы человеческого мира остались за туманом. На другой стороне работали совершенно другие правила. То, что сделала дальше Рэй Кэрринджер, кто-то назвал бы колдовством. Худые пальцы женщины легко высвободили компас из латунного чехла. Потом Рэй молча протянула ладонь. Маккена вздрогнул, словно этот жест вывел его из оцепенения. Он торопливо вытащил из нагрудного кармана куртки мешочек и вложил его в протянутую руку. Эта торопливость Рэй не понравилось совершенно. Она почти кричала, Макена боится. Другая сторона чуяла человеческий страх, как дикий зверь. И как дикий зверь цеплялась за свою добычу. Она, Рэй Кэрринджер, проводник на ту сторону, давно уже мечена нечеловеческим миром. И если оплошает её спутник, они гарантированно влипнут завязнут в тумане, как муха в пудинге. Рэй аккуратно закрепила мешочек внутри латунного корпуса. Ничего сложного, просто прядь волос восьмилетней Гвендолин Маккена. Но здесь этот мешочек имел больше силы, чем любой магнит. Стрелка прекратила метаться, едва Рэй вернула компас на место. Теперь она указывала вправо. На взгляд Рэй Лесистые холмы там ничем не отличались от холмов слева или впереди. В глазах Маккене плескалось недоверие. «И это работает?» — подозрительно спросил он. Рэй криво усмехнулась. «Да, пока я в это верю». Фыркнув, внедорожник потащился наверх по пологому склону. Стрелка компаса указывала чётко и почти не дрожала. Значит, хозяева их до сих пор не заметили. Краем глаза Рэй продолжала наблюдать за мужчиной на пассажирском сидении. Джон Маккена был из той породы людей, которые привыкли считать себя хозяевами жизни. Собственная юридическая фирма. Неплохой пай в строительстве нескольких гостиниц. Это плавало на поверхности, а копать глубже Рэй не стала. В этом не было нужды. Другая сторона и так вытаскивает из человека самое неприглядное, что в нём есть. По крайней мере, у Маккена хватило ума не строить из себя большого босса и не лезть за дочерью в одиночку. Таких Рэй тоже видела. Самым удачливым из них удавалось выбраться. Некоторым даже в здравом уме и твёрдой памяти. Чем они заплатили за это, Рей знать не хотела стало ещё темнее. Машина въехала в дубовую рощу. С хрустом под колёсами ломались кусты и прогнившие стволы упавших деревьев. В ватной тишине эти звуки казались особенно громкими. — Пристегнись и держись! — Рей только сильнее сжала пальцы на руле. Деревья в роще росли достаточно редко, чтобы внедорожник, изрядно петляя, всё-таки находил себе дорогу среди замшелых стволов. Не лучше ли было объехать, с тревогой спросил Маккенна. Пока можем ехать по компасу, надо ехать. А мать твою. Джип подпрыгнул так, что у Джона лязгнули зубы. Звякнули бутылки и банки с консервами на заднем сиденье. Через час Джону Маккенне потребовалась остановка. Мне отлить бы, с некоторым смущением признался он. Рэй резко затормозила. Дубрава здесь стала густой и тёмной, как настоящий лес. Если в самое ближайшее время ничего не изменится, то придётся сворачивать, что бы там ни указывал компас. Она сунула руку в один из многочисленных карманов армейской разгрузки и перебросила Джону потёртый кожаный кисет. «Засыпь за собой». «Что это?» «Зачем?» «Табак и железная стружка». Если гончие охоты учуют незваных гостей, они пойдут по следу. Если их хозяин заметит женщину по имени Рэй Кэрринджер, быть беде. Маккенни лучше об этом не знать. Табак был надёжным средством, особенно потому, что его смешали с изрядным количеством опилок холодного железа. Полосами этого заклятого металла был обшит и внедорожный край На всякий случай. Мало ли что выползет поглядеть на незваных гостей. Водить начала Едва они выехали на плоскую вершину холма, свободную от леса. Стрелка вздрогнула и переползла. Теперь её условный север находился слева и сзади. Подумав, указатель вернулся в прежнее положение. Замер, потом снова сдвинулся. Кэрринджер ругнулась сквозь зубы. «Началось!» — их заметили. И нехитрому колдовству Рэй было не по силам тягаться с чародейством народа холмов. А вот у отца, чье единственное дитя было похищено, могло получиться. Рей сунула компас в руки Маккенни. «Говори о ней!» За следующие двадцать минут рейй криджер узнала столько о гвендорлин маккене что смогла бы написать ее подробную биографию любимый игрушечный пони оценки в школе подружка соседка качели в саду которая на два года выпрашивала у отца джон маккеена начал рассказывать смущаясь и не в попад но быстро разошелся Едва ли охотнику на фей было какое-то дело до школьных успехов восьмилетней дочери преуспевающего юриста. Но стрелка компаса перестала метаться и чётко держала направление. Мать Гвендолин умерла, когда девочке было 4 Саркома сожрала молодую, полную сил женщину за считанные месяцы. Не помогли ни лучшие врачи, ни самые современные лекарства. Кто-то однажды сказал Джону, что Эбигейл Маккена перед смертью искала помощи на той стороне, но он не поверил. До того дня, когда пропала Гвендолин. «Как её забрали?» — спросила Рэй. С вершины холма, через которую перевалил внедорожник, видно было, что низины и распадки между склонами заливает сиреневый туман. Самые смелые его плети уже пытались... Харабкаться выше. Механические часы рей показывали полдень. — Я сам этого не видел. Маккена устала потер лицо. Они с Лизой, нашей няней, гуляли в парке. Подошла женщина, вся в белом. Лиза с фермы, в голове кашей суеверий. Но у неё получается отличать Сидов от людей. Она хорошо её запомнила. Женщина позвала, и Гвент за ней пошла. Лиза сделала моей дочери оберег от фей. Дурацкий такой, плетёный браслетик из красных ниток. Он остался там, на земле. «А что с нянькой?» Рэй вытащила из мятой пачки сигарету и закурила. История Джона Маккенны мало чем отличалась от тех, которые Кэрринджер слышала раньше не могла не пошевелиться, не закричать, пока Сида не ушла. Джон тяжело вздохнул. Почему они вообще так свободно ходят по городу? Везде же ребины и железо. Говорят, у них на баль какое-то древнее право. Рей дернула плечом. Дай мне сэндвич из пакета. Спуск закончился, и машину окружил туман. Кэрринджер не стала включать фары противотуманки. Она вообще старалась использовать как можно меньше электроники на другой стороне. Здесь такие штуки работали совершенно непредсказуемо. Какое-то время Рэй вела машину, ориентируясь только по компасу. Тишина стала почти осязаемой. И в этой тишине Рэй начала улавливать смутные шорохи и шёпоты. Словно бы перезвон серебряных колокольцев и клочки мелодий. Другая сторона говорила. И с каждым приездом сюда её говор становился для Рэй Кэрринджер всё более разборчивым. С каждым приездом сюда она всё больше принадлежала этому дремотному миру без солнца. Рэй с хрустом порвала бумажную упаковку сэндвича и впилась зубами в булку. Наваждение исчезло. Нет ничего более человеческого, ничего сильнее связанного с землёй людей, чем хлеб. Даже если это резиновый сэндвич из фастфуда. Джип выбрался на склон следующего холма, и туман остался за спиной. — Что у нас с топливом? — неожиданно спросил Маккена. — Нам хватит! — отозвалась Кэрринджер с набитым ртом проглотила кусок сэндвича и добавила. «Бочки в багажнике, видишь? Там почти полтонны. Нам хватит. По шлангу течёт в бак. Никакой возни!» Она не удержалась и усмехнулась. Этот внедорожник был в семье Керринджеров поводом для законной гордости. «Наверное, я сам виноват». После короткого молчания вздохнул Джон. Нельзя было совсем поручать её Лизе. Говорят, детей забирают только у тех, кто любит их недостаточно. — Ложь! — откликнулась Рэй и сунула в рот последний кусок сэндвича. Уилл Кэрринджер, например, души не чаял в своей Рэйчел. В чём-то они были неуловимо похожи. Этот респектабельный Джон Маккена и её отец, Уильям Кэрринджер. Только последний был охотником на фей и обошёлся без посторонней помощи, когда его дочь пропала. «С ними сложнее, чем с похитителями людьми. Забирают и никому не нужных сирот, и детей, с которых пылинки сдувают, и тех, которые где-то посередине. Тут что-то другое!» Кэрринджер вздохнула. «Никто не знает, зачем Сидам на самом деле нужны дети». Маккена поёжился. рей затушила сигарету. Окурков было столько, что на резиновый коврик высыпался пепел, когда женщина сунула в пепельницу новый бычок. Глянув на это, Маккена поморщился. «Эй!» — окликнула его рей «Думай о своей дочери! Нас опять водит!» Потрёпанный внедорожник с трудом вскарабкался на очередной холм, когда в воздухе поплыл звук далёкого рога. Эхо подхватило его, отбило от склонов, усилило и исказило. Рэй вздрогнула. От низких нот по спине пробежал колючий озноб. Руки вцепились в руль так, что побелели пальцы. — Что это? — спросил Макенов полголоса и крепче сжал компас. Он старался держаться, лицо осталось почти спокойным, но пальцы, сжимающие латунный корпус, выдали его. «Это охота!» — очень тихо отозвалась Кэрринджер. Голос Рога звал. Недвусмысленный приказ требовал от Рэй выйти из машины и дождаться, пока гонщики найдут её. А вслед за ними обязательно явится их хозяин — охотник в короне из оленних рогов. И глаза его будут как ночь, а волосы — как медь. Рэй стиснула руль так, что пластик заскрипел. «Мы в безопасности. В обшивке джипа достаточно холодного железа», — хрипло проговорила она. «Но если ты веришь хоть во что-то, Маккена, молись, чтобы нас не заметили!» Маккена взглянул на неё с недоумением. Заметил судорожно сжатые кулаки, выступившие на скулах желваки. «У тебя здесь с кем-то свои счёты, да?» — подозрительно спросил он и натужно улыбнулся. — Можно и так сказать, — Рэй говорила тихо, напряжённо прислушиваясь к тишине, снова упавшей на холмы. В ушах стучала её собственная кровь. — Тот, кто хоть раз отозвался на зов дикой охоты, никогда не будет свободен от его власти. — Дикой охоты? — переспросил Джон. Что-то такое он наверняка слышал, но преуспевающему юристу незачем держать в голове сказки и легенды. «Потом!» — отмахнулась Рэй. Снаружи налетевший порыв ветра пригнул высокую траву к самой земле. Рэй в какой-то миг почти наяву увидела, как несутся через холмы всадники, как сверкают их копья, как рдеет багряный плащ предводителя охоты, а лицо его... Бледная, со скудной россыпью веснушек на щеках и переносице, горит веселой яростью и предвкушением. Мелкий мусор колотился о лобовое стекло. Кэрринджер заставила себя рожать пальцы. Нет. Ее не затем вывели на солнце из-под серых небес другой стороны, чтобы она каждый раз мучительно замирала, услышав рога охоты. Такой власти она им над собой не даст. Резко она вывернула руль, до да упора вдавила в пол педаль газа, уводя машину в сторону, противоположную той, откуда налетел ветер. Джип покатился по склону, порыв ветра толкнул его с водительской стороны, швырнул в стекло горсть дубовых листьев. Правая рука женщины мягко скользнула вниз, отвела полупоношенной армейской куртки и упала на холодную рукоять револьвера. В барабане шесть патронов. Шесть кусков смертоносного холодного железа. На человеческой стороне границы верная смерть для любого нечеловека, если стрелок не мажет хотя бы один раз из трех. Рей почти не промахивалась. Здесь пуля из холодного железа может и не принесёт окончательной гибели, но обеспечит долгую мучительную агонию, пока не найдётся кто-то, способный вытащить из тела, обжигающий руки холодом, кусочек проклятого металла. Внедорожник перевалил через гребень холма и рванул вниз, подпрыгивая, когда под колёса попадали камни. Рэй пришлось снова перехватить руль обеими руками. Она чувствовала, как сводят пальцы, и по скулам перекатываются желваки. Стрелка в компасе в руках у Маккены крутилась без остановки. Снова запел рок. Кэрринджер беззвучно выругалась. Меньше всего ей хотелось сейчас столкнуться с медноволосым охотником. Она повернула, направляя тяжёлую машину во враг между холмами. «Не будь с ней Маккены, не будь его похищенной дочери». Ветер стих так же внезапно, как и начался. И Рэй поняла. В этот раз пронесло. Охота задела их краем и понеслась дальше, даже не заметив. Кэрринджер остановила машину, медленно разжала руки. Вытащила из пачки сигарету. Прикурить у неё получилось только с третьего раза. — Всё, — сказала она, — поехали думая о своей дочери!» С явной неохотой внедорожник тронулся с места. «Кажется...» нахмурился Маккена, когда они выбрались из-за врага. «Нас снова пытаются водить за нас. Он протянул Рей компас. Стрелка неотрывно указывала налево. Кэрринджер пожала плечами и крутанула руль так резко, что их обоих с Маккеной мотнула. Значит, теперь мы едем туда. Здесь нет географии, как мы привыкли её понимать. А дикая охота творит с другой стороной вообще чёрт знает что. Можешь заснуть в низине, а проснуться на обрыве. Ближе к трём часам пополудни холмистая гряда закончилась. За ней начиналась равнина, заросшая красным вереском. Здесь джип пошёл бодрее, Оживился и Джон Маккена. Он нашёл в пакете из фастфуда бургер и с аппетитом принялся за еду. Кэрринджер присматривала за ним в полглаза. Вересковая пустошь ей не нравилась. Равнина берегла ходовую машины. Но Рэй предпочла бы каменистые подъёмы и спуски этому кровавому полю. Охотник на фея никогда не бывало здесь раньше. Но в этом и не было нужды. Отточенное чутьё никогда не подводило её. «Жуй тише!» — неожиданно сказала Рэй. «Что?» — Джон замер, не донеся до рта изрядно объеденный бургер. «Тихо!» — прошептала Керринджер. Ей не послышалось. Время от времени за гулом мотора отчётливо слышался негромкий треск. Рей остановила машину и открыла водительскую дверь. Маккена сидел неподвижно, с бургера капал кетчуп. Кэрринджер невольно улыбнулась уголком рта. Улыбка сошла с её лица, и Рэй пригляделась внимательнее к земле под колёсами. Вереск затягивал её плотным ковром, но кое-где через алое проглядывало белое. Кости были выбелены ветром и временем. А потом над ними вырос вереск и зацвёл алым. Костяк походил на человеческий и мог принадлежать как людям, так и тем, кто неотличимо похож на людей. Рэй резко захлопнула дверцу и вдавила до упора педаль газа, выжимая из двигателя всё, на что он был способен. На другой стороне, Мёртвые были гораздо безопаснее, чем живые. Но в этом месте Кэрринджер не хотелось оставаться ни на секунду дольше, чем это необходимо. — Так что? — повторил Маккена, пытаясь очистить джинсы от кетчупа. — Ничего. Просто плохое место для ланча. Постепенно вереск уступил место тёмной траве, а равнина снова вздыбилась холмами. Гряда пряталась в дымке у горизонта до последнего, словно боясь показать, что у красной пустоши есть конец. Эти холмы были ниже и меньше своих собратьев, с более пологими склонами, но Кэрринджер повела машину аккуратно, стараясь вписаться в лощины между ними, впервые отклонившись от прямой, указанной компасной стрелкой. «Тебе бы тоже не понравилось!» если бы кто-то ходил по твоей крыше, — с улыбкой сказала она Джону. Пояснила, увидев недоумение на его лице. Это Сида, полые холмы и подземные залы под ними. Но разве не они забрали мою дочь? Маккена подобрался. Твою дочь забрала женщина из полых холмов. Зачем хамить её соседям и наживать себе врагов? Эти ребята злопамятнее, чем старая корга, на газон которой насрала твоя кошка. Маккенна усмехнулся. Потом нахмурился снова. Как мы её найдём? Ту Сиду, которая увела Гвен. Есть способы. Аккуратные склоны Сидов быстро сменились обычными холмами. Зелень травы потускнела, к ней прибавились серые и жёлтые цвета. Кое-где из-под травянистого покрова выпирал каменный бок гранитной породы. Теперь дорогу приходилось выбирать внимательнее. Даже мощный внедорожник не всегда был в состоянии справиться с крутизной склонов. Заночевали там же, в холмах, опустив сиденья до упора. Маккена в своём туристическом спальнике больше всего напоминала жирную гусеницу, которая по ошибке заползла в машину. Рей обходилась старым, в нескольких местах прожжённым пледом. Ближе к утру холод пробрался внутрь. Не спас ни плед, ни спальный мешок. Пока Маккенна безуспешно пытался бороться за последние крохи тепла, скорчившись на своём сиденье, Кэрринджер выбралась наружу. В непроглядной темноте без звёзд, а наступлении утра не говорило ничего. На траве лежал иней, стебли ломко похрустывали под ботинками. Рэй потянулась всем телом и оглянулась. Если присмотреться, немного света во тьме было. Сзади, где остались холмы Сиды, иногда мигали призрачные огоньки. Как только глаза привыкли к темноте, стало видно, что трава бледно светится посверкивал иней на высоких стеблях. Рэй нащупала в одном из карманов разгрузки флягу и отхлебнула. Бренди обжёг гортань и рухнул в желудок комком жидкого огня. Кэрринджер поёжилась. Сонное оцепенение ушло. Позавтракали Наскара вчерашними сэндвичами. Кофе в термосе остался до сих пор почти тёплым и Макена радовался, что они не выпили его вчера. Небо медленно серело, гряда холмов выплывала из темноты. Рэй бросил на заднее сиденье бумажный пакет из-под Ладно, поехали. Когда стало совсем светло, более пологими сделались и холмы, в распадках между ними появились сосны. Вскоре деревья вскарабкались на склоны, Внедорожник въехал в сосновый лес. Теперь приходилось искать дорогу между янтарными стволами, похожими на стройные колонны невиданного замка. Маккена не выдержал к полудню. «Долго ещё?» «Не знаю», — Кэринджер пожала плечами. «Мы успеем. Ты сказала, у нас всего неделя». Мужчина напряжённо вглядывался в просветы между деревьями. Рейна хмурился. Неделя была у неё. Джон Маккена мог блуждать по той стороне до тех пор, пока его не возьмут в оборот местные обитатели. Кэрринджер ответила. «Не дёргайся. Успеем». «Она моя дочь». Маккена поиграл жаловаками на скулах. «Я должен её найти!» «Как я могу не дёргаться?» «Гвен там совсем одна с этими нелюдями!» «Там не так уж плохо», — примирительно проговорила Рэй. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Я тоже была похищенным ребёнком!» Маккена заткнулся. Какое-то время они ехали в тишине. Потом мужчина спросил. «И как?» «Там». «Я попала сюда постарше, чем твоя дочь», Рей замолчала, вспоминая. «Меня брали на соколиную охоту и пускали на пиры. Было весело». «Весело?» Маккена вытаращился на неё. «Ага. А потом я вернулась домой и пошла в чёртов колледж». «Тихо! В воздухе звенели колокольчики. Рейс бросила скорость и сунула руку под куртку, туда, где прятался револьвер. За опушкой виднелся обрыв. Сосны отступали в стороны, открывая пологий песчаный подъём, который резко заканчивался оврагом. На вершине горцевал всадник. Колокольцы на конской сбруи звенели, и этот звук плыл по воздуху. «Ну, началось!» — сквозь зубы выдохнула Кэрринджер, останавливая внедорожник. «Пошли, поговорим с этим красавцем!» Дверь за ней захлопнулась как-то нарочито громко в тишине соснового леса. Палая хвоя пружинила под ногами. «Кто это?» — едва слышно прошептал Джон Маккена. «Посланник, я думаю». «Нам посоветуют валить отсюда по-хорошему!» Неожиданно Рэй усмехнулась. «Или мы всё-таки проехались по чьей-то крыше!» Конь Сида был бел, а плащ синий, как вечернее небо после солнечного дня. Под плащом блестело что-то, похожее на старинный доспех. Рэй вытащила из кобуры револьвер, взвела курок. Отменное хамство по отношению к хозяевам другой стороны. Но Рэй Кэрринджер предпочитала сразу расставить всё по своим местам. У неё есть оружие, и она будет стрелять, если потребуется. Кэрринджер махнула рукой Маккенне, чтобы приотстал, и взбежала по песчаному склону. Всадник натянул поводья, и конь замер, как вкопанный. Только бубенцы на сбруе продолжали раскачиваться и перезваниваться. «Я знаю тебя», — сказал всадник. Лицо Сида под синим капюшоном казалось высеченным из камня. Шевелились только губы, чётко очерченные, тёмные на бледном лице. «Сомнительное знакомство», — хмыкнула Рэй. «Поворачивайте». Сид приподнялся на стременах. «Вам не отдадут то, зачем вы пришли». «А может, вы и сами станете добычей!» Налетел ветер, и бубенцы запели громче и еще громче. Рэй крикнула, перекрывая голосом звон. «Мы пришли за своим! Нам не надо чужого, но свое мы не отдадим! Где человеческое дитя?» «Вам ее не отдадут! Уходите!» Пока вам позволяют уйти. Пока охотник не встал на твой след. Рэйчел, дочь Лиама. Сид качнулся в седле и тронул поводья. Доспех из мелких чешуек сверкнул, словно отразив солнечный луч. Белый конь сорвался в галоп. Из-под копыт брызнули хвоя и песок. Твою мать! выругалась Кэрринджер. «Как же они меня достали!» «Зачем ты сказала ему?» Крей подбежал Маккена. «Зачем ты сказала о Гвен?» «Этот засранец знает!» Женщина сунула револьвер в кобуру и пошла обратно к машине. «Это было предупреждение! Просто так ребёнка мы не получим! Залезай! Поехали! Быстрее!» Маккен бросился к машине бегом. Только не говори, что мы возвращаемся. Ага. Два раза, Рай усмехнулась, и в улыбке её отчетливо читался азарт. Мы просто срежем немного. Она рухнула на водительское сиденье и закрыла глаза, стараясь успокоить сердцебиение. На другой стороне Рей Керренджер могла кое-что что было скорее под силу Сидом, чем людям. Почему так? Рэй предпочитала думать об этом дома. За стаканом виски со льдом, а не под серым, бессолнечным небом. В холмах учили. А она оказалась способной научиться. Кэрринджер открыла глаза. Прищурилась, как щурится, глядя вдаль, близорукие люди — Едва заметный серебристый след дрожал над землёй. Рэй видела, как он змеится вдоль оврага. Вьётся между сосен и тает где-то вдали. «Что ты делаешь?» Джон выглядел встревоженным. Внедорожник вскарабкался на холм и, подпрыгивая на корнях и кочках, катился в опасной близости от обрыва. «Они что-то делают с пространством и расстоянием!» как будто мы блуждаем по лабиринту. Они ходят напрямую. Улыбка Рэй стала хищной. Нам на удачу. Они оставляют следы. Я ничего не вижу. Маккена подался вперед с риском удариться головой о лобовое стекло. Я вижу. Это как дым, только светится. Пристегнись, у нас начинается ралли. Нужно было спешить. Призрачный след всадника в синем плаще таял с каждым мгновением. Едва ли им повезет настолько, чтобы добраться по следу прямо к подножьям сидов. Хозяева полых холмов не были дураками, как ни крути. Рано или поздно всадник заметит погоню. И тогда Трей потребуется вся ее осторожность, чтобы не дать увести себя в сторону заморочить и обдурить. Сосны медленно уступали место разлапистым елям и узловатым вязам. Стало заметно темнее. Под колёсами трещали ломающиеся кусты и молодая поросль. Там, где всадник мог найти дорогу, тяжёлому внедорожнику приходилось переть на пролом. Стрелка крутится, как бешеная. Маккена крепче сжал в ладони старый латунный компас. «Это хорошо!» — сквозь зубы отозвалась Рэй. По лесному бездорожью машину трясло. На заднем сиденье звякали консервные банки. «Как только начнет замедляться, скажи мне!» Гонка через лес закончилась через час. Стрелка компаса двигалась все ленивее, но дело было даже не в этом. Призрачный след перестал истончаться. Значило это только одно. Сид хотел, чтобы след увидели. «Мы же должны ехать быстрее лошади!» Джон откинулся на спинку сиденья, переводя дыхание. «Два но!» рейна щупала под ногами, початывая бутылку со сладкой газировкой и жадно припала к горлышку. Потом продолжила. «У них...» необычные лошади. Это во-первых. Второе. Моя машина нафарширована холодным железом, внутри и снаружи. Это замедляет нас здесь. — Мне как-то не по себе от всего этого, — вздохнула Маккена. Лесной полумрак был густым и полным шорохов. Лес дышал древностью, Темно-зеленые тени прыгали по ветвям дубов и вязов. Черные ели стояли молчаливыми часовыми. Рея опустила стекло, впуская лесную прохладу. Ветра не было. Ветви деревьев шевелились сами по себе. По земле стелился малахитовый покров мха, в котором кое-где яркими пятнами олела земляника. Рэй Кэрринджер прекрасно помнила, какова на вкус земляника другой стороны. Она никогда не ела ничего слаще. — Жаль, что нельзя попробовать, — Маккена сглотнул. — Не смей думать, — отрезала Рэй. Потом рассмеялась, взъерошила ладонью по-мужски остриженные русые волосы. — Она отвратительно кислая, стешняя земляника. Теперь Рэй вела машину медленнее, осторожно выбирая дорогу по маховому покрову. Стрелка компаса почти не дрожала, след всадника остался позади. Кэрринджер готова была биться об заклад, что обрывается он где-то в самом сердце топе. Про обитателей здешних болот Рэй кое-что знала и совсем не имела желания возобновлять знакомство. Рэй вздохнула. Несмотря на сэндвичи, хотелось есть, желательно горячего. Это означало, что скоро придётся искать место, где можно остановиться. Им с Маккеной не помешает размять ноги. «Бензин пока есть». Оказалось, что Джон следит за приборной панелью. «Я же говорила, полтонны нам и хватит». Сейчас выйдем, где свободнее, и перекусим. Про себя Кэрринджер только хмыкнула. Выходило, что Маккена до конца ей не доверял. С одной стороны, Рэй сама себе доверяла не до конца. С другой, так выбираться отсюда будет гораздо сложнее. Заострять внимание на том, что ее внедорожник заправлен не бензином, а дизельным топливом, она не стала. Древний лес Кэрринджер скорее нравился, а в этом она привыкла полагаться на своё чутьё. Как бы тёмен он ни казался, как бы молчалив ни был, здесь царила относительная безопасность. Если не жрать землянику, конечно. Рэй закурила. В просвете между огромными стволами что-то блеснуло. Вскоре они выехали на берег круглого озерца. Рэй вовремя успел остановиться, дальше почва была слишком топкой для тяжёлой машины. Деревья сбегали к самой воде, наклонялись к ней, словно мучимой жаждой. Зато чуть дальше по берегу виднелся пятачок открытого пространства, сухой и каменистый. Рэй аккуратно остановила машину и открыла дверцу. Свесила ноги и с наслаждением затянулась новой сигаретой. «Ты много куришь», — Маккенна выбрался из машины и до хруста потянулся. Рэй мельком отметила, что, несмотря на сытую жизнь преуспевающего юриста, Джон Маккенна в неплохой физической форме. «Ага, чтобы реже дышать туманом другой страны!» Уилл Кэрринджер, отец Рэй, курил, сколько она себя помнила. «Дома трубку». И редко во время вылазок на ту сторону сигареты, дешёвые и крепкие. В мире людей сама Рей почти не курила. Не тянула и всё. Она спрыгнула на землю и добавила. «Табачный дым вредит здоровью меньше, чем воздух над полыми холмами». Рэй открыла капот, сумрачно окинула взглядом металлическое хозяйство. «Не помешает долить масло». Джон Маккен сунулся помогать, женщина отмахнулась. «В пакете есть армейские консервы и горелка. Можешь открыть их и нагреть. Хоть пообедаем горячим». «Чем открывать?» Через минуту спросил Маккен. У консервных банок не было колечек. «Нож в бардачке!» отозвалась Рэй. Поймала на себе встревоженный взгляд Джона и усмехнулась про себя. «Справишься с горелкой?» «Да, конечно!» Уверенности в голосе Маккенне Кэрринджер не услышала. Он был типичным горожанином, едва ли выбирающимся на пикник в парке больше пары раз в год. Однако, когда Кэрринджер захлопнула крышку капота, консервы были готовы к употреблению. Над жестяными банками вился вкусный мясной запах. Рэй вытерла руки промасленной тряпкой и пошла к озеру. Острые листья осоки колыхались под ветром. Топкая прибрежная почва жадно цеплялась за ботинки женщины. Кэрринджер присела на корточки у самой воды и зачерпнула её ладонями. Пальцы сразу же свело от холода. Должно быть, озеро питали подземные ключи, поэтому вода в нём оказалась ледяной. В тёмном зеркале стоячей воды отражалось серое небо, тяжёлое и стремительно меняющееся, как будто тучи гнала приближающиеся буря. Рея полоснула руки и начала вставать, когда поверхность озера блеснула, словно отразив солнце, мелькнувшее между облаками. Женщина вздрогнула, задрала голову к небу и перевела дыхание. Тучи над ней были низкими и свинцовыми. Без единой прорехи, в которую могло бы выглянуть солнце. Рэй перевела взгляд обратно на озёрную воду. Ничего. Всё так же темно и неподвижно Должно быть, померещилось. Кэрринджер обхватила себя руками за плечи. Наваждение. Морок. Обман. Сиды отлично умеют морочить людям головы. Потом она вспомнила прощальный высверк доспеха, укрытого синим плащом. Один раз можно назвать случайностью, два — нет. Выходит, всё? Скоро должен наступить тот день, когда для Рэй Кэрринджер, профессионального охотника на фей, тучи другой стороны расступятся открывая солнце. А значит, пути назад в мир людей не будет. По-хорошему, надо было поворачивать, вернуть Джону Маккенни деньги и забыть навсегда дорогу к границе. В городе для такого человека, как Рэй, в конце концов, тоже была работа. А восьмилетняя Гвендолин? Здесь, на другой стране, не так уж и плохо. Особенно, если можно есть кроваво-красную землянику и танцевать на полянах, сверкающих от росы. А вся другая сторона лежит перед тобой, как на ладони. Бери, что хочешь. Рэй Кэрринджер стиснула зубы. Я развернулась и пошла к машине, с чавканем вытаскивая ботинки из грязи. Джон Маккенна с аппетитом наворачивал фасоль с тушёным мясом прямо из банки. Из второй банки недвусмысленно торчала одноразовая вилка. «Не думал». «Что солдат кормят так вкусно?» — с набитым ртом сказал Маккена. Рэй ответила ему улыбкой и подхватила горячую банку через рука в куртке. «Нет уж. Тот, кто один раз повернет назад, испугавшись другой страны, будет всю жизнь бегать от собственной тени. Хватит. Они найдут и заберут домой Гвендолин Маккена». Даже если Рэй придется всадить весь барабан в грудь мужчины в короне из оленьих рогов. Она ни на секунду не сомневалась, что охотник окажется рядом, если у них с Маккеной появятся хоть малейшие трудности с обратной дорогой. Как только Рэй ошибется, если уж честно.